Голова тринадцатая. По прибытии меня поприветствовал лично Фулькер, которого, как и подобало его положению, сопровождал целый взвод лакеев и прилипал. Тут Кэнь вероятно преувеличивает. Обычный взвод имперской гвардии это пятьдесят-шестьдесят человек. Впрочем, учитывая размеры губернаторского поместья, такая цифра не выглядит совсем уж невероятной. Гарр, Спидор и привели меня в небольшой ангар на внешней стене шпиле, всего в паре сотен метров от вершины. Как только двери за нами начали закрываться, я с чувством громадного облегчения посадил аэромобиль в центр площадки, украшенный потертой мозаикой, изображавшей нечто вроде переплетенных аквила и родового герба Фулькеров, что не украшало ни аквила, ни герб. Я заглушил винты, как только коснулся площадки, мысленно благодаря мне сию за надежность этой маленькой машины, что так хорошо мне послужило, и ожидая, пока шум лопасти не замолкнет, а давление вокруг не выровняется. Несколько секунд спустя я заметил, что пилоты граф-спидеров выбрались из кабин, и, решив, что теперь тут безопасно, не теряя времени, последовал их примеру. Хорошая работа, сказал я лётчице, которую принял за командира звена, увидев более богатые инсигнии на шлеме, а потом повернулся, чтобы пожать руки остальным. Я думал, что погибну, пока вы не прогнали этих мерзавцев. Конечно, это было не совсем так, ведь молнии появились раньше, но я знал по опыту, что раздавать благодарности очень полезно. Я, если уж на частоту, то я правда был счастлив увидеть этих ребят. Просто делаем нашу работу, сэр. Командующее звеном пожало плечами, она явно была не новичком в подобных расшаркиваниях. И, повернувшись к дверям, ведущим в шпиль, вотиналась по стойке смирно. Само собой, они были достаточно велики, чтобы в них свободно проходили крупные грузы, а стало быть, без проблем пропустили и кубир на торскую свиту. Я заметил, что никто из фульхеровых прихлебателей не посмел опередить своего господина. Комиссар, мы встретились снова. Губернатор отвесил мне церемонный поклон, на который я ответил кивком, разводя, что это неплохо согласуется с моей раздутой репутацией. Мои искренние извинения за нецивилизованность, с которой вам пришлось столкнуться. Верно ли в этом ваше мнение, ваше превосходительство? Я заметил, что в компании этого раздиратого сброда, на фоне которого его голубая золотом мантия выглядит как маяк скромности и сдержанности, губернатор держится более формально и решил вести себя соответственно. Он покачал головой. Неплохая игра и печаль. Я позволил себе не согласиться, комиссар. Мое положение делает меня ответственным за все, что происходит здесь. Он повернулся к мрачному типу средних лет, чья голубая униформа с золотым шитьем выдавала в нем важного чина из личной гвардии губернатора. Быть может, даже ее командира. Что точно произошло? Тотки его честно не попытался уйти от ответа. Расследование ведется, ваше превосходительство. Мы рассматриваем несколько вариантов. Но я подозреваю, что нашего гостя избрали целью в отместку за то, что он раскрыл иеретический заговор на трещее. Нелепость, заявила женщина примерно тех же лет в незнакомой мне форме машинного цвета. Я подозревал, что она занимала высокие посты среди местных силовиков, учитывая, что она стояла рядом с местным арбитром. Это означало бы заговор между иеретиками и кем-то из окружения губернатора. Возможность, которую мы не должны исключать, ровным голосом произнес Фулькер. Какой бы ни приятный, она мне казалась. В таких делах никто не может быть вне подозрений. Он бросил взгляд в мою сторону. Карамика Месаракайна, конечно же. Я его слегка сардонический взор обернулся к человеку в форме адаптус арбитрас. Я полагаю, вас тоже озрик. Если слухи о вашем сотрудничестве с инквизитором имеют под собой какое-то основание, я уверен, он заметил бы в вас любые иретические наклонности. Лицо арбитра не выразило ничего. Его голос остался спокойным, Должен признаться, что даже такой бывало лицемерок, как я, был впечатлён его манерами. И должно быть один из всех присутствующих сполна оценил его искусность. Вы должны понимать, ваше превосходство, что даже если столь невероятные обстоятельства когда-либо возникли бы, я бы не смог обсудить это с вами. Конечно, Фулхер неувенов хватило здравомыслия уловить в голосе арбитра едва скрытое предостережение, и он приключился на своего спутника в сине-золотом мундире. Похоже, это дело для вас, де Фрой. Верон Кларисс и Озрик будут счастливо помочь в расследовании всеми возможными средствами. Конечно, согласилась женщина, арбитр лишь слегка кивнул, мудрене сказав ничего, что можно было бы принять за согласие. Учитывая, что он работал с Бекманом, кто бы мог его винить? Замечательно, сказал Фулхер, по голосу которого можно было понять, что перспектива обсудить эльдарское вторжение на верный ему мир вызывала у него предсказуемый малый энтузиазма. Он взглянул на меня, Потом на потрепанный эра-мобиль и слегка поднял бровь. Так вы один, комиссар? Мне дали понять, что с вами будет адъютант. Именно так, ваше превосходительство. Согласился я так вежливо, как только мог. Увы, его долг задержал его в нашем штабе. Полковник Кастин и майор Браклау также шлют свои извинения. Конечно. Было сложно сказать, испотало ли их раздражение или разочарование. Да мы его не против освежиться. С удовольствием. Не стал спорить я. К моему не высказанному облегчению большинство губернаторов в их прихожей не собиралось присутствовать на совещании. Всякий раз, когда мы проходили мимо очередного бокового коридора, устланного богатыми коврами, от процессии отделялись маленькие группы и скрывались там. Когда мы прошли через двери в зал совещаний, нас осталось лишь трое: я, губернатор и арбитр. Это меня удивило. Я ожидал, что Дифрой, командовавший губернаторской гвардией, тоже присоединится. Ива люди показали себя достаточно умелыми, а пилоты граф Спидоров явно примут на себя первый удар, если эльдары нападут на верхние доки. Дефрой и сам собирался остаться, но а стоило нам подойти к роскошным бронзовым дверям, на которых, как и на всём вокруг, был выбит родовой герб, что я заметил ещё на Эра Мобили, кажется, Фулхер помечал свои вещи, боясь, что гости их растащат. Как его вызвали по вокс-бусению, выслушав сообщение, Он сделал знак Кларисс. Эта парочка спешно извинившись, проползла в одном из коридоров, что-то обсуждая в полуголоса. Это мне не очень понравилось. Вокруг явно происходило что-то, во что я не был посвящён, и это меня совсем не радовало. Более того, нам было бы полезно узнать, что де Фройд думает о болдарском вторжении и как лучше использовать войска, что у него есть. Здесь довольно уютно, высказался я, кивком приветствуя старших офицеров СПО, сидявших вокруг стола из полированного камня. На полистичьей поверхности которой вотуту там виднелись окаменёлости каких-то беспозвоночных из древних эпох. Впрочем, куда больше внимания я уделил столику с закусками, что стоял в дальнем конце комнаты. Уже не в первый раз, разменившись со смертяного волосок, я чувствовал голод. Позвольте представить вам генерала Портна, сказал Фулхер, указав в сторону человека, чей мундир был почти не виден за залоуном ушития, и, и чьи усы могли бы размерами и густотой впечатлить в остроянце. Он командует силами обороны железоплавильни. Это честь для меня, комиссар. Хотя усы и борода почти полностью скрывали лицо генерала, их обладатель казался искренне впечатленным. Нет сомнения, что он серьезно принимает всю историю моих якобы героических подвигов. Портон сердечно кивнул мне, мило воздержавшись от принятых в этой системе расшаркиваний, и я почувствовал, что он мне нравится. Значит, здесь есть по меньшей мере один человек, для которого церемониал значит меньше насущных дел, как и для меня. Ответил я ответил ей, беря себе булочку с сыром и чашку рикафа. Нам предстояло обсуждать секретные дела, и здесь не было слуг, которые обычно околочивались повсюду, так что в отсутствие Юргена я должен был позаботиться о себе сам. Захватить к нам что-нибудь поесть или выпить, пока я не сел. Я ожидал, что памятуя о том, кто я такой, офицеры откажутся, но моя репутация пойдёт только на пользу. Они возражал бы против рикафа, сказал Портон, набирая ещё пару чашков в моих глазах. И в последнюю очередь из за едва слышного вздоха, что пронесся вокруг стола после его ответа. Я подхватил требуемый напиток и с дружелюбной улыбкой поставил его на каменную столешницу, а сам со своими запасами провизии расположился напротив. Спасибо, прямо много благодарен. Генерал увзял арфоровую чашку с неожиданной осторожностью и втянул через свои усы добрый глоток рикава. Азарек, конечно же, знаком всем присутствующим, заговорил Фулхер, хотя и засомневался в его словах. Заметил, что старшие адъютанты и офицеры, сидѣвшие вокруг генерала, никак не это не отреагировали. Вортон же явно знал арбитра, тот облобнулся и мы усёл в мѣhkкое крѣсло рядом со мной. Соседнее осталось пустым, оно явно предназначалось для Дефроя, если бы потребовалось его присутствіе, или если бы он успел покончить со своими срочными делами до того, как мы разойдёмся. Что бы это за дела ни были. Фолгер сел во главе стола и повёл руку в сторону мёртвенно блѣдного парня в похожем на флотском мундире. Почти столь же богато украшенным, как у Портна. Адмирал Херон, верх главком, верховный главнокомандующий, селся с темной обороной, вернее того, что от них осталось. Предполагаю, что все в жизни адмирал делал столь же мрачное сухо, как произнес эту фразу. Повесло неловкое молчание, наконец нарушенное виноватым кашлем Портна. Эскадрилья потеряла эльдаров, сказал он, явно передавая нам то, что слышал в оксбусине. Эм, пришлось прикрутить погоню вокруг доков, слишком много гражданских машин. Я ощутил это разумным, хотя большинство окружающих меня лиц разделяло портоновое разочарование и недоумение. Эльдаровские гадюки были куда меньше и юрче своих преследователей и легко могли затеряться среди местных эромобилий, в потоке которых молниям было бы сложно их отследить, не говоря уже о том, чтобы начать стрелять. Последний подтверждённый контакт с ними был неподалёку от небосклона 17. Херенкевнол, похоже, и сам прислушивается к чему-то в своем наушнике. Я могу подтвердить это, произнес он. Эльда растолкнулись со бронированными узлами и попутно уничтожили несколько целей. Херенкевнол у сторон губернатора. Однако вам будет приятно узнать, что ваши имения остались невредимыми. Дело не в этом, отозвался Фулькер. Меня больше беспокоит то, какой мы понесли урон и каковы потери. Замечание принято, губернатор. Если Хиранна смотился от того, что его столь откровенная попытка подолеститься к правителю была выставлена на показ, то легко это скрыл, продолжав говорить, как ни в чём не бывало. Большая часть повреждений поверхностные, чего и стоило ожидать, учитывая, как быстро к Ксеносе принесли с мимо пустотной станции. Пока нет сведений об убитых или раненых, но всё может поменяться. В таком случае, сообщаю вам. Итак, теперь не в атмосфере планеты. Подтожил я Больше для того, чтобы показать, что слушаю их, чем потому, что был по-настоящему заинтересован. Эльдары, которых здесь нет, переставали быть проблемой. Меня больше беспокоили те, что могут появиться. На дальних афгурах есть что-нибудь ещё? Ничего, что мы могли бы надёжно идентифицировать, слегка раздражённо ответил Херон. Они движутся слишком быстро и почти что вне зоны сканирования. Можете ли вы послать кого-нибудь перехватить их? спросил Фулхер. Это звучало довольно разумно для гражданского, чтобы был лишён стратегического и тактического мышления. Харрен покачал головой. Мы сосредоточили всё, что у нас осталось на обороне планеты, сказал он. Ни один из наших кайзеров не сможет догнать эльдарские, если мы всё же попытаемся, то создадим брешь в своей же линии обороны, а это будет именно то, чего они хотят. Согласен, сказал я, почти не покрывя в душе. Херн мог ошибиться, но война на железоплавильне явно будет не первая, где кто-то пытается выманить врага с подготовленных позиций подобными провокациями. На самом деле, я и сам не раз пробегал к такой стратегеме, она отлично срабатывала против орков. Эльдар же должны понимать, что мы не попадёмся на эту удочку, но и не видело иной причины, по которой их адюки могли залететь в улей. Если только они не разыскивали какую-то важную наземную цель, если на маршруте их полёта что-нибудь стратегически важное. Сам улей, сказал Портон. На секунду заглянул в лежащий перед ним в планшет. Но я не думаю, что им понадобилось подлететь так близко, чтобы его заметить. "Довольно", ответил Фулхер и бросил взгляд в мою сторону. "В этом районе на поверхности есть ваши люди?" "Нет", в этом я был совершенно уверен. Кастино Браклау были твёрдо убеждены, что если нужно что-то делать в условиях, требующих постоянно носить респираторы, это могут с успехом делать бойцы СПО, привыкшие к таким условиям. Ну или квардейская честь надлежащей подготовкой, если такая здесь появится. Наш запрос подкрепления был принят, но мы понятия не имели, сколько придётся ждать. Мы предвидели один вариант слишком долго. А кого нам пошлют чуноши из мониторума, оставалось ведомым лишь одной тайной. Учитывая местные условия, лучшим вариантом было бы одно дверотое из корпусов смерти, но памятуя о том, как работает мониторум, с тем же успехом можно было ждать катачанцев или арки астратлингов. Адепты администратора, что служат департаменту монитором, обычно столь же полезны, как их коллеги в любых других ведомствах, и не стоит удивляться тому, что соблюдение формальностей и учет прецедентов для них всегда перевешивало практические соображения того, какие ресурсы и как лучше употребить. Гвардейский полк для них это просто гвардейский полк, такой же, как любой другой, независимо от опыта и послужного списка. Это объясняет то, почему вальхальцы, с которыми служил Кайн, то есть несравненный знатоки воин, никак охолоде. Так редко попадали на ледяные миры и так часто разворачивались на любых других, что Кайдо упоминает слухи в воспоминаниях. Наша первоочередная задача защитить многоём от эльдарского вторжения, а это лучше делать, оставаясь в нём.